Снежана. Кейран был чудо как хорош. Город, я хотела сказать, город вокруг был чудо как хорош. Я глазела по сторонам, с трудом моргала и просто нечеловеческим усилием старалась держать рот закрытым. Если все это сон, то офигеть какая у меня фантазия. Может, мне не в маркетологи, а в писателей надо идти? Но поскольку Кейрана я увидела раньше, чем город, то его сначала и разглядывала он выглядел так как будто сбежал с фестиваля ролевиков только такого элитного никаких плащей за полторы тысячи с маркетплейса на нем была темная кожаная куртка с кучей мешков пряжек и заклепок карманов и кармашков обитая по вороту и манжетом густым белым мехом таким что сразу хотелось сунуть туда нос и зависнуть куртка сидела на нем как влитая подчеркивая широкие плечи и талию И выглядела именно тем редким случаем, когда средневековье и современность пожали друг другу руки и решили жить дружно. Высокие сапоги до колена, на плотной подошве, тоже кожаные, с аккуратными шнуровками и какими-то тесненными узорами по голенищу. А еще, когда он повернул голову, предупреждая, чтобы я не споткнулась о ступеньку, я заметила, что у него есть серьга, небольшой клык в серебряной окове в левом ухе. И это каким-то странным образом дополнило и завершило образ. Хищный, гармоничный и удивительно притягательный. Ну а потом, да, мы вышли из дома, и там был город. Меня как будто вынесли прямо на открытку. Серьезно, это выглядело, как если бы старый европейский город что-то среднее между Таллином, каким его любят в Инстаграме, и тем Ярославлем, в который я, между прочим, собиралась. Взяли, встряхнули, обсыпали снегом, а потом сверху еще добавили фильтр «Магия» — насыщенность на максимум. Узкая улочка шла под уклон, мощенная светлым камнем. Снег лежал ровным слоем, кое-где потревоженным следами, но не скользил вообще. Все дома разноцветные — где-то терракотовый, где-то выцветший синий, где-то аккуратный кремовый. Некоторые были украшены деревянными балками, названия которых я постоянно забываю и называю их... Что-то там на букву «Ф». Каждый украшен гирляндами? Ну, какими гирляндами? Гирлянды эти жили собственной жизнью, меняли узоры, переливались невозможными цветами, превращались в иней, блестящие сосульки и гигантские снежинки, переползали с места на место и перемигивались с соседками, кто ярче, а некоторые пуляли светлячками в прохожих. Фонари вдоль улицы были как старые газовые, чугунные столбы, фигурные крючочки — только внутри вместо лампочек плавали огоньки. Реально плавали, как золотые рыбки, только огненные. Одна такая, заметив мое внимание, подплыла к стеклу и загорелась чуть ярче. Это Файери, одна из разновидностей огненных духов. Пояснил Кейран, заметив мое любопытство. Вообще они работают, как правило, только с наступлением сумерек, но зимой и днем предпочитают зависать в фонарях. Холодно. Ты ему, кстати, понравилась. В следующий раз, когда будешь проходить мимо, он может начать сиять ярче. Не удивляйся. Ага, фонарный сталкер. Прекрасно. Где-то впереди звенели колокольчики. Я автоматически решила, что это трамвай. Взгляд пробежался по окрестностям в поисках рельсов, но вместо этого обнаружил маленькую повозку на двух колесах, которая ехала сама по себе. Спереди она была украшена крупным венком из чего-то похожего на астролист, только крупнее и зеленее. По бокам подвешены фонарики, а внутри на сиденье уютно дремал какой-то дедушка, укутавшись в пет до самого носа. Повозка послушно объехала сугроб, сама притормозила у перекрестка, посмотрела: Да, это нормально, что я думаю, будто у повозки есть мнение. Налево, направо и поехала дальше. Потом мы вывернули с жилой улицы на торговую и чудеса приумножились. В глазах пестрела от волшебства. Около кондитерской, например, стоял котел, испускающий умопомрачительный шоколадный аромат, а пар из него поднимался в виде крошечных сахарных поросят. У другой лавки над дверью висела вывеска с нарисованным чайником, и из носика чайника струилась полоска искристого дыма, складываясь в неизвестные символы, которые я, тем не менее, понимала. «Горячий айтиль. Пряные пироги. Заходите греться». «А что такое айтиль?» «Вино с пряностями». «Можем потом попробовать». Легко предложил Кей. «Но не тут. Я знаю местечко получше. А у нас это Глинтвейн называется. Вы специально все названия делаете непроизносимыми». Искренне ужаснулся мужчина, но в желтых глазах плясали смешинки. «Кто вам сказал, что совмещать в одном слове столько согласных — это хорошая идея?» «Я не придумала ничего умнее, чем показать ему язык». Кей рассмеялся. Мимо нас проходили люди — в пальто, куртках, плащах, кто-то в накидках с меховой опушкой, кто-то в шапках, кто-то зеленый, кто-то с рогами. Не надо так на него смотреть, Снежанна. Огры очень мнительные. У одной девочки вместо шарфа вокруг шеи плавало пушистое облачко, прямо теплое, судя по довольной физиономии. «Людей? И не очень людей. И совсем не людей». Вокруг становилось все больше, и я сама не заметила, как в какой-то момент ухватила своего проводника за локоть, чтобы не потерять. Кей не возражал и слегка согнул его, чтобы мне было удобнее держаться. «У вас тут интересно», — пробормотала я, глядя на то, как широкая лопата сама по себе сгребает накопившийся снег и сбрасывает его на обочину. Признаться от обилия впечатлений, голова начинала немного кружиться. «Да?» — удивился Кей. Это ты еще центр толком не видела. Извини, я тебя напрямик веду, но мне кажется, лучше сначала уладить вопросы с агентством, а потом погуляем. А ты сегодня не работаешь? Осторожно, уточнила я. В присутствии Кирана с его объяснениями и уверенностью все казалось не страшным, но я вдруг представила, как он скажет. Ну, я тебе все показал, дальше сама. Чао бомбина, сеньорита. И исчезнет, оставив меня одну среди всего вот этого, чужого и непонятного. «Работаю», — отозвался мужчина и вдруг широко зевнул, снова продемонстрировав мне клыки. «Но ночью, а до ночи еще полно времени». А потом, как будто прочитав мои мысли, добавил. «Не переживай, я провожу тебя до дома. И если захочешь вернуться раньше, тоже скажи». «А кем ты работаешь?» На самом деле, после встречи с Огром, Файери и зелеными Человечками я начала подозревать страшное, что мой проводник тоже, как бы сказать, не совсем человек. Но в лоб спрашивать было как-то неловко. Я же уже говорил! хмыкнул Кей и разулыбался, глядя на меня крайне хитро. Как да? Я хлопнула ресницами и сосредоточенно нахмурилась, переигрывая в памяти диалоги, но ответа не раскопала. Еще до того, как ты мне дверь открыла в первый раз, подсказал мужчина, продолжая ухмыляться. Да, не было такого. А! протянула я, прибитая озарением. «Про полицию это не шутка была?» «Мы такими вещами, юная госпожа, не шутим!» Отозвался Кейс, корча суровую рожу. «Как ты ко мне обратился?» Я округлила глаза. «О, как надо!» Он скинул брови. «Ох, эти брови! Так, снеже не отвлекаемся!» «Не-не, нормально!» Отмахнулась я. «Раз уж я тут такая попаданка, то буду лучше местную культуру изучать, чем свою проталкивать!» И вообще грех ругаться на магический переводчик, он и так неплохо, как по мне, справляется. А как вообще принято здесь? К девушкам и девочкам юная госпожа, к женщинам госпожа, к пожилым женщинам почтенная госпожа. Но с почтенной лучше быть аккуратнее, оно вообще начинает отмирать, потому что в эту категорию никто не стремится». Кейран ухмыльнулся. «С мужчинами то же самое». А между юными и господами есть разница? Ну вот к тебе как обращаться, юный господин или господин? А ко мне – младший дозорный Кейран Лунный След. Мы, кстати, пришли. Я успела только подумать, что Лунный След – это очень красиво, и даже толком не успела разглядеть, как выглядело агентство снаружи, потому что передо мной уже галантно распахнули дверь, приглашая войти внутрь. А внутри все было совершенно не похоже на маленький стандартный офис Интермира, А задним числом я подумала, что, пожалуй, с таким названием они и не то чтобы обманывали людей. Но кто ж мог подумать? Во всю стену напротив двери мерцала волшебными огнями огромная карта мира чужая карта чужого мира, потому что очертания континентов мне были незнакомы, и вообще их было девять. Огни, очевидно, означали города, и время от времени между разными городами пробегали разноцветные полоски, соединяющие точки в маршрут. А над картой загоралась. «Тур по солнечным архипелагам» или «Города, где живут драконы». Здесь был ресепшн. Стойка в виде красивого отполированного куска дерева парила в воздухе, а за ней стояла девушка с фиолетовыми волосами и с чешуей на лбу и на скулах. Справа от стойки располагались столы работников, отгороженные друг от друга слабо переливающимися перегородками, похожими на мыльные пузыри. «Глаза сузить, рот закрыть, Снежана, веди себя прилично» ты как будто первый раз в волшебном мире, как будто Гарри Поттера не читала и «Властелина колец» не смотрела. «Добрый день, юные господа!» пропела девушка грудным чарующим голосом, и я поняла, что Кей все-таки еще тут записывают юные. «Чем я могу вам помочь?» «Младший дозорный Кейран «Лунный след»» заявил Кей неожиданно суровым и деловым тоном, как раз примерно тем же, которым в моей двери стучалась полиция. Поступило обращение от юной госпожи Снежи Анны. «Румянцевой!» – торопливо подсказала я, заполняя едва наметившуюся паузу. «О ненадлежащем исполнении вашим агентством контракта по межмировым перемещениям. Согласно заявлению юной госпожи, ей не были предоставлены предусматриваемые лицензии на межмировые перемещения сопроводительные материалы». Несоблюдение условий лицензии в отношении иномирных граждан может повлечь за собой административную ответственность в виде... Я очень старалась не выглядеть слишком удивленной и активно закивала. Да-да, ненадлежащее исполнение... Нет-нет, э, не были предоставлены. Да-да, обязательно надо им вменить ответственность. Девица за стойкой выглядела шарашенной. Очевидно, не каждый день к ним приходят иномирные граждане в сопровождении полиции. А вот знай наших. Я почему-то очень собой гордилась, хотя никакой моей заслуги в том, что меня сейчас тут представитель закона сопровождал, собственно, не было, если не считать таковой своевременное падение в обморок. Хотя, и если так подумать, если бы я не орала, он бы не пришел, и в обморок я бы не падала. Так что я со всех сторон молодец и правильно орала. А еще говорят, что куриком ничего не добьешься. «Могу я увидеть ваш договор, юная госпожа Румянцева? С некоторым трудом, но девушка с фамилией все же справилась. Я прямо впечатлилась ее профессионализму. Я выудила многострадальную бумажку из сумочки и протянула ей. Девушка нажала на что-то на своей стойке, и перед ней развернулся мерцающий молочный экран. С нашей стороны он был пустым, но с ее, очевидно, там отразилась какая-то информация. «Благодарю». Она вернула мне договор. «В системе обозначено, что сопроводительные материалы были направлены вместе с вашим багажом. Тут я не выдержала. С моим багажом мне отправили только чуть ли не сотрясение, потому что если бы я не отошла с того места, где стояла, он приземлился бы мне на голову». «Нарушение техники безопасности межмирового перехода». Перевел с обывательского на законный кейран, судя в желтые глаза. Фиолетово-волосая девушка слегка побледнела, а чешуя на ее скулах позеленела. «Минуточку!» — произнесла она и ткнула еще какую-то кнопку на стойке. Ее голову окутал мыльный пузырь, и она что-то заговорила внутри, но до нас не доносилось ни звука. Несколько раз энергично кивнув, девушка еще раз ткнула в кнопку и пузырь лопнул. «Мы приносим вам глубочайшие извинения, госпожа Румянцева. Очевидно, возникло недоразумение. Из воздуха на стойку вдруг шлепнулся увесистый сверток, оказавшийся шопером. Вот, пожалуйста, ваши сопроводительные материалы, которые включают в себя карту города, путеводитель, краткий справочник, памятка для иномирных путешественников, а также полагающуюся вам сумму наличных из расчета 10 полуменов в сутки. Если вам потребуются дополнительные финансовые средства, вы можете обменять деньги из вашего мира в нашем агентстве по установленному курсу. Девушка посмотрела на полицейского в ожидании одобрения: Это точно все. Сурово осведомился Кей, глядя на работницу ресепшена, так будто планировала ее арестовать и оштрафовать прямо на месте. Можем еще фирменные леденцы предложить? Проблеяла то Из фруктодаба. Мужчина оглянулся на меня. «Предложите», — одобрила я кивком. «Понятия не имею, что такое фрукты даба, но теперь мне же нужно узнать». «Юная госпожа согласна». Перевел эту пантомиму Кей, а в шопер отправилась еще и горка леденцов. «Злоупотребляешь служебным положением, да?» Поддела я, когда двери агентства оказались за спиной. Кейш споткнулся и оскорбленно округлил глаза. «Как можно?» Просто вместо того, чтобы предложить тебе пойти написать заявление, я перешел сразу к его отработке. У тебя не так много времени в этом мире. Зачем тратить его на бюрократию? Ты ведь не забрала у них ничего, что тебе не полагалось по закону, верно? Я, приготовившийся разворачивать леденец, стыдливо спрятала его обратно в карман. Ты голодная? Как-то по-своему оценил мои манипуляции с фантиками, Кей. Потерпишь до того места, где я тебе классный IT обещал. Тут минут двадцать пешком. Двадцать минут пешком? Да еще и по магическому городу? Да еще и в компании вот этого вот желтоглазого красавца, от которого у меня уже скоро коленки будут подкашиваться? У меня только один вопрос. Почему так мало? Хотя нет, все таки два вопроса. Слушай, Кей, а ты... Ну... черная бровь вопросительно изогнулась. Одна. Божечки-кошечки, ну что за офигительный мужик? Я мысленно постучала себя по голове, сгоняя мозги в кучку и не давая им стечь куда пониже. Ты ведь необычный человек, верно? А, он улыбнулся, и в улыбке сверкнули клыки. Я вообще не человек, оборотень из рода полярных лисов. Он шутливо поклонился, а выпрямившись, вдруг слегка нахмурился. Это проблема? Никаких проблем, заверила я. «У меня, а у тебя теперь есть, потому что у меня очень много вопросов, и двадцати минут на эти вопросы не хватит». Ей ухмыльнулся, напугал ее жаголой задницей, и сам предложил свой локоть, прежде чем ввинтиться в толпу. А я без раздумий его приняла.